Не случайно в России система управления всегда стремилась сохранять неподконтрольность государственного аппарата законодательству и, как правило, преуспевала в этом. Это было оправдано не только с человеческой для безопасности чиновников, но и с государственной точки зрения. Ведь чиновникам в нестабильных условиях неизбежно придется принимать и проводить в жизнь незаконные решения. Так что приписываемое Ивану Грозному инструкции судьям «судите праведно, дабы наши виноваты не оказались» исполнено глубокого исторического смысла. Поэтому в краткие периоды либеральных реформ вопрос о неподсудности госаппарата становился ареной ожесточенной борьбы. Так, в ходе судебной реформы 1864 года создателям новых судебных уставов не удалось пробить один из важнейших демократических принципов – ответственность должностных лиц перед законом, право обжалования действий административных лиц и учреждений. Придавать суду чиновников за их противозаконные действия можно было лишь с утвердительного разрешения губернаторов. Мощная традиционная российская бюрократия не давала себя в обиду. Советская власть нашла свой способ вывести администраторов из-под действия закона. Ключевые решения принимали партийные органы, не наделенные формальными властными полномочиями. В дополнение к этому длительный период после революции без санкции партийных органов нельзя было предать руководителя коммуниста суду по обвинению в злоупотреблениях и других преступлениях. Другой типичный для русской модели управления способ замены правового регулирования неправовым, но правильным: передача полномочий, толкование и применение закона так называемым уполномоченным лицам. В самой различной эпохе при переходе к нестабильной фазе системы управления государство поступало одинаково, направляло на места уполномоченных. Для проведения коллективизации 25 тысяч идеологически подкованных и не нестесненных в правах уполномоченных, так называемых 25-тысячников. Все советские годы обкомы и райкомы партии ежегодно направляли в колхозы и совхозы уполномоченных для проведения пассивных и уборочных кампаний, подъема зяби и так далее. Для проведения банковской реформы в начале перестройки на места были присланы уполномоченные Госбанка СССР. Уполномоченные призваны контролировать нашу работу, иначе говоря, присматривать за специалистами, откровенно признавал председатель правления Агропромбанка СССР Абадзинцев. На смену воруха устаревших циркуляров придут уполномоченные, удовлетворенно отмечала газета «Правда». Конечно, можно не согласиться с приведенным выше объяснением повсеместного игнорирования закона и дать другое. Например, что Россия, страна азиатская, и свойственный азиатским странам деспотизм отрицает правовой подход в построении управленческих отношений. Деспотизм отрицает законодательство как таковое потому что вышестоящим нет необходимости связывать свои полномочия, предоставляя какие-то права подчиненным и ограничивая возможность собственного произвола. Однако этот аргумент далеко не все объясняет. Во-первых, даже в самых деспотичных восточных странах законодательство, возлагающее на подчиненных только обязанности, а на начальников только права, все-таки предписывает определенный порядок того, как подчиненные должны реагировать на самые дикие приказы начальства. Право и обычай содержат жесткий алгоритм действий по исполнению приказов. В России же мы этого не видим, потому что у нас как начальники нарушают законы, так и подчиненные игнорируют приказы и инструкции. Для Востока такое положение дел немыслимо, там приказ начальника должен быть исполнен, Если султан посылает чиновнику шелковый шнурок, тот должен этим шнурком удавиться. Как бы исполнялся подобный приказ в России? Оказалось бы, что либо шнурок оказался гнилым, либо он не дошел до адресата, либо приказ не так поняли, либо еще что-то случилось, но чиновник этим шнурком ни за что бы не удавился. Много писали о том, что жестокость российских законов смягчается их неисполнением. Как страшно сочетание жестокости приказов с тупой стопроцентной исполнительностью. То ли дело у нас. У нас почти всегда остается лазейка для простого человеческого чувства. Почти всегда приказ, пусть самый дьявольский, ослабляется природным добродушием исполнителей, расхлябанностью, надежды на пресловутый русский авось.